«Что это значит?» – тихо спросил у х а р п о Марсал, наклонившийся вперед, чтобы тоже взглянуть на рисунок. «Не знаю», – покачал головой Харп. «Но этот рисунок служит подтверждением того, что за западными горами живут люди». «Или предостережением тому, кто решит туда отправиться», – добавил старый Бесаун. Этот всадник не похож на радушного хозяина, готовящегося к встрече гостей. Харп вновь проигнорировал замечание старика. «Ты говорил, что у Татауна была какая-то идея относительно того, как можно добраться до западных гор», — напомнил он Марсалу. «Бредовая идея», — усмехнулся в бороду б и с а у н Для этого Татаун хотел воспользоваться слизью, которую выделяют снежные черви. Сказал, старательно глядя только на Харпа Марсал. Слизистые выделения помогают снежному червю выжить под снегом и льдом. т а т а о н полагал, что если тело человека покрыть слизью снежного червя, это и ему поможет пережить самый жесточайший холод. «Архибред!» – еще громче и решительнее заявил о своем присутствии старый Бесаун. «Снежным червям удается выжить подо льдом, потому что они постоянно находятся в движении, и за счет этого их тела саморазогреваются!» Я находил остатки слизи в лазах снежных червей. Марсал посмотрел на старика и, сделав глубокий вздох, продолжил. «Если измазать слизью ладонь и прижать ее ко льду, то даже не почувствуешь холода!» Старый Бесаун пренебрежительно махнул рукой и отвернулся в сторону, всем своим видом показывая, что считает ниже своего достоинства как-либо комментировать подобные измышления. Однако поза эта далась старику не без труда. За все то время, что Марсал прожил в его доме, это был первый случай, когда он решился открыто вступить в спор со старым Бесауном, которого считал своим покровителем. «Это правда». Марсал развернулся в сторону Харпа, клятвенно прижимая руку к груди. Я сам пробовал. «А почему ты считаешь, что я не верю тебе?» Удивленно приподнял левую бровь Харп. Марсал смущенно опустил взгляд. Пальцы его прижатой к груди руки суетно забегали по рубашке, словно ему вдруг срочно потребовалось проверить, сели пуговицы на месте. «Как долго с л и снежного червя сохраняет свои теплоизоляционные свойства?» спросил Харп. «Этого я не знаю». Быстро качнул головой Марсал. л т о т а он собирался все как следует проверить, но...» Харп, п о н и м а ю щ е наклонил голову. «Слизь можно собрать в лазах?» Задал он новый вопрос. «Нет, в лазах ее остается очень мало», — ответил Марсал. «Хватит разве что руки намазать». «Как же тогда достать слизь в достаточном количестве?» Единственная возможность – это снять ее с тела снежного червя. Татаун считал, что все тело червя покрыто плотным слоем слизи. Тут уж старый б и с а у н не выдержав, рассмеялся и даже в запале хлопнул пару раз ладонью по столу. В чем дело? Харп, недумевающе, о посмотрел на него. Извини, но это действительно очень смешно. Старик согнутым пальцем вытер выступившие в уголках глаз слезы. «Я просто представил себе, как вы с Марсалом станете счищать слизь со снежного червя!» Старый Бесаун снова с д а в л е н о хохотнул. «И что здесь смешного?» Недовольно сдвинул брови Харп. «Ты хотя бы представляешь себе, что такое снежный червь?» Спросил у него Бесаун, внезапно перестав смеяться. «Я видел л а снежного червя». и могу представить его размеры. «И только-то...» Старик усмехнулся и покачал головой. «Снежный червь! Это живой снаряд весом, в зависимости от возраста, от т р е х килограммов до трех тонн, способный с легкостью пробивать глыбы слежавшегося снега и льда. х а п я готов поверить в то, что смелости и дерзости тебе не занимать. Я готов даже на время отложить спор о том... Обладает ли слизь, покрывающая тело червя, какими-то совершенно фантастическими, на мой взгляд, теплоизоляционными свойствами? Но скажи на милость, Харп, каким образом ты собираешься о ч и с т и т ь со снежного червя эту самую слизь? Харп, ни секунды не сомневаясь, переадресовал вопрос старого бесауна Марсалу. «У нас имеется ответ на этот вопрос?» Марсал шмыгнул носом. «Для этого нужно убить червя», — сказал он, ни на кого не глядя. «Такой ответ тебя устраивает?» — обратился Харп к старику. Старик положил локоть на стол и подался вперед, сократив расстояние между собой и Харпом до полуметра. «За все годы, что я живу в этом мире», — негромко и проникновенно произнес он. «Я не слышал, чтобы кому-то...» «Удалось убить снежного червя». Харп, в свою очередь, повторил д в и ж е н и е старика, и теперь их лица разделяли всего несколько сантиметров. «А кто-нибудь пытался это сделать?» – спросил он также тихо. Старый Бесаун резко откинулся назад. «Только сумасшедшему может прийти в голову идея убить снежного червя?» «Более веских аргументов у тебя, естественно, нет». усмехнулся Харп. «Я не собираюсь уговаривать тебя не совершать самоубийство», презрительно поморщился старик. «Что скажешь, Марсал?» обратился к вновь притихшему собеседнику Харп. «Есть у меня шанс завалить снежного червя и остаться при этом живым». т а т а о н считал, что небольшого снежного червя длиной около трех метров убить можно. Марсал вновь сослался на мнение своего погибшего друга. Но для этого потребуется как минимум двое человек. Марсал поднял голову и, пожалуй, впервые прямо посмотрел в глаза Харпу. «Я готов помочь тебе, но только в том случае, если ты возьмешь меня с собой, когда отправишься к западным горам». «Еще один ненормальный», – презрительно фыркнул старый Бесаун. «Не обращай внимания на ворчание старика». «Харп заговорщицки подмигнул Марсалу. «Он просто завидует нам». «Не обращай внимания на ворчание старика». «Харп заговорщицки подмигнул Марсалу». «Он просто завидует нам».